Глава третья. Сработал второй шанс. Гнинг стоял и еще не ответил на мой вопрос о том, куда делись другие расы. Меню хранилища. «Видел?» — спросил я Прошу, и на негнущихся ногах, дотащившись до дивана, рухнул на него. «Я...» «Похоже, это не тот лимеец». «Думаю, тот...» Кристаллоид говорил очень медленно и очень старался, чтобы я его понял. Тогда какого хера он появился не в метре позади меня, а хрен знает где? ник Двойник. Двойник? Я вскочил и уставился на стену, где напротив меня замер враг. Не может быть! Я так не могу управлять, он же говорит за него. Дуое олдюнство. Сильное. Другое заклинание, вроде двойника, только более сильное? Дяп. Педик мля. Дяп. Я подошёл к серванту, налил себе полный стакан водки, в четыре глотка выпил. Закусил половинкой лежащего тут же на блюдце огурца и снова лёг на диван. Внутри разлилось тепло и, несмотря на сопротивление ядом, немного накатило. — нету блюдок у меня есть особенность круче, и я тебя выпарю. Я спать. — Давай. Проснулся я полностью восстановившимся и с кристально ясной головой. Более того, снотворная молния Проши, очевидно, тоже прогрессировала, и на мне лежала целая куча бонусов. Минут десять я по секундам вспоминал концовку нашего взаимодействия с Гнингом и обдумывал расклады. Потом подошел к стене и повернулся к напарнику. Он тут? Я ткнул пальцем в то место, где стоял лимеец, когда пускал в меня волну. «Может быть, а может он ходит?» «Ходит, омоля!» «Может, и ходит. Ввиду того, что попытка у меня одна, я должен предположить худший расклад». Он постоянно перемещается, и точное его местоположение известно лишь в момент атаки. «Да уж, план понятен и прост. Вот только все должно быть рассчитано по долям секунды». «Ладно. Поможешь найти зелье?» Роша соскочил со спинки дивана и устремился к серванту. Я подошел следом, и мое лицо впервые с момента смерти озарило улыбка. «Ах ты мой хороший!» Я почесал зверька между ушами. Пока я спал, мой пушистый партнер обыскал все сумки, что завалялись в хранилище, и достал все нужное, и арсенал оказался очень неплохим. Больше всего меня заинтересовали зелья на подъем статов, усиление магии и, конечно же, ускорение реакции. Ведь именно от тех долей секунды, которые потребуются мне и противнику на то, чтобы вскинуть руки для каста, все и будет зависеть. А договориться мне с ним не получится, для успокоения совести уточнил я. «Точно! Нет!» «На нет и сюда нет!» Я протянул руку и взял первый пузырек с зельем. «За удачу!» Выпив все, я подошел к стене. «Давай все, что есть!» В меня влетели три молнии, и пришлось потратить еще десять секунд, чтобы пригладить вставшие дыбом волосы. «Система, помоги мне!» — с этими словами я коснулся стены. Гнинг стоял и смотрел на меня своими кошачьими глазами. Я старался полностью делать то же, что и в прошлый раз. Самым сложным было не начать вращать головой в поисках этого козла. Зелье обнаружения невидимок пить не стал специально. «Даже если бы сумел увидеть его, он по моим реакциям понял бы это». «Это очень долго рассказывать. И как и остальная информация из изначального мира, это может повлиять на твои размышления о системе. А я их жду». Произнеся долгожданные слова в точности, как в прошлый раз, он накинул капюшон и пошел по залу. «Хорошо, тогда начну с конца». С того варианта, когда система откатывает все смерти и технологии. Мои статы и реакции сильно отличались, и оставалось только молиться, что делаю я все с той же скоростью. Тут я бы рассмотрел варианты, что мне дают, отключить один мир, пять или все, и, допустим, систему в них оставят. Гнинг отдалился от меня метра на три. В случае, если дают отключить все, я бы... Лемеец остановился. Пора. Замедление времени. И в следующий миг пространственная волна. Только не туда, где стоял двойник, а туда, где должен быть сам лимеец. Благодаря возросшей реакции и замедлению времени все действия у меня заняли... Да нисколько. Все произошло мгновенно. Когда волна разорвала ткань пространства зала, я скастовал взрыв и тут же телепорт. Вы убили разумное существо восемьдесят девятого уровня. Да, да, да, да, б... «Вы убили хранителя». «Так как вы уже хранитель, вы можете наделить этим статусом любое разумное существо по своему выбору». Откинутое пространственным взрывом тело в балахоне шмякнулась о стену зала и сейчас упала рядом с ней. А меня вдруг будто ударило волной и кинуло на пол зала. «Что за хрень?» Пространство вокруг пошло рябью. Ни пол, ни стены, ни потолок не производили впечатления надежности. «Куда этот хмырь меня затащил?» Я попробовал отправить личное сообщение, но не выходило. Казалось, что я в другом мире. Меня всего трясло, и очень хотелось спрятаться в хранилище и переждать там, а лучше даже нажраться, но я не мог отвести взгляд от мертвой фигуры и висящей над ней черной коробки. Встать не получалось. После пятой попытки я плюнул и, прилагая дикие усилия, пополз на четвереньках. Создавалось впечатление, что я пробираюсь сквозь утрамбованный снег или даже гору песка. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, я достиг цели. Сначала чёрная коробка. Есть. Балахон ничего не даёт. Долой его. Дальше отрубаем кисти. Негнущимися пальцами раздеваем. Вроде всё. Вот теперь с добычей можно и спрятаться. Накрывай поляну, гуляем. Я завалился в хранилище, сделал несколько шагов и рухнул на пол. Провалялся минут двадцать, и даже после этого, вставая на едва гнущиеся ноги, чувствовал тугой ком внутри живота. Что происходит снаружи? И пройдет ли, когда я снова выйду? Хотя сейчас пофиг, колбасит меня не только из-за этого. Смерть прошла совсем близко. Лишь абсолютно нереальное стечение обстоятельств позволило мне сегодня не просто выжить, но и убить сильнейшего врага. Причем сильнейшего не только из тех, кого я встречал. Вероятно, это был в принципе один из самых прокачанных разумных. Твою мать! Но ведь его друзья могут знать, где я. Хотя, есть ли у него эти друзья? Вообще существует ли та самая организация?» Ведь оба раза, когда доподлинно известно, что они приходили, это был один и тот же «сейчас мёртвый» лимеец». «Ах, <свык> это важно. Ведь если меня будут преследовать, мне нельзя находиться там, где меня можно найти». «Ладно, об этом позже». «А что касается стечения обстоятельств, они, конечно, нереальные но...» «Полностью вписываются в схему предназначения. Моя прокачка, встреча с Гринс, её сын». Его слова и насмешка над моей идеей, а потом моя победа. Ведь кто выживает, тот и прав. Особенно если изначально его шансы призрачны. За размышлениями я не заметил, что уже сижу на диване и смотрю за быстро накрывающим на стол кристаллоидом. Блин, как он так ловко таскает тарелки своими крошечными лапками, и ведь ни разу не уронил ничего. Да, такое надо отметить. Беготня, прокачка. Это важно и нужно, но и перезагрузка нужна. Тем более она никак не помешает основной задаче. Могу хоть на три дня загулять. Жаль, сюда Полину нельзя взять. Ты верил в меня?» — обратился я к проше «Конечно!» Ну и славно. Не дожидаясь, пока он закончит, я налил полстакана. «Да, конечно, я предпочитал пить водку маленькими рюмками, но так она вообще не торкала» поэтому приходилось давиться. Надо спросить у ребят Олеговича. Вроде слышал, как они хвалились, что могут стакан в один глоток выпить. Выдохнул и попробовал повторить. Неудачно. Чудом не захлебнулся. Закашлялся и стал судорожно закидывать в рот всё подряд, чтобы перебить вкус и запах. Лучше меньше, но чаще. «Шот!» — пискнул Проша. На секунду я завис, пытаясь сообразить, как он понял, что я думаю про алкоголь, и откуда знает, что такое шот. А потом понял, что он имеет в виду шмотки, и, чтобы я не тупил, еще и тычет в отрубленные кисти, валяющиеся на полу. Точно! Я тяжело поднялся, протопал несколько метров и, не без злорадного удовольствия, победителя снял с мертвых пальцев кольца. Плохо ли это обо мне говорит? Мне похер. Этими руками он собирался меня убить. Итак, что тут у нас? Осмотр шматья одновременно порадовал и огорчил. Порадовал тем, что вещи были системными, то есть рангом выше, чем те, что носил я. К примеру, кольцо верховного мага теперь давало не шесть колдунства, а восемь. При этом увеличивало запас маны не на тридцать процентов, а на сорок. Огорчил тем, что это были плюс-минус те же самые вещи на колдунство, количество и скорость регенерации маны. Я, конечно, стану круче, а свой комплект смогу отдать Сергею. Но, откровенно говоря, с гораздо большим удовольствием я получил бы такой же набор на мощу. И такой у этого гада сто процентов был, но пропал в инвентаре. Хотя, чего это я? Из тех мифических шмоток, что мы нашли на даче... Получилось восемь вполне достойных комплектов почти на каждую характеристику. При этом я был единственным благодаря хранилищу, способным носить с собой сразу их все. Я посмотрел на черную коробочку и перед вскрытием нашел рюкзак с вещами на удачу и переоделся. Ну давайте, великий рандом, система боги! Помогайте! Открыть. Вы получаете книгу с заклинанием «Дублер». Вы получаете книгу заклинанием «Телепорт». Вы получаете три фрагмента карты. Сначала я завис. Потом перечитал и, затаив дыхание, открыл меню-инвентарь предметы для заданий. Фрагменты карты — семь. Ключ — 2 Я сам не заметил, как налил и, не чувствуя вкуса, выпил. Рандом-система боги не подвели. Даже если бы мне предложили заказать содержимое, я до такого не додумался бы. Семь фрагментов. То есть до попадания в ключевой мир осталось всего три. С учетом, что еще точно будет задание хранителя, в котором я должен получить еще один и последний ключ, останется всего два. Это два испытания в ключевом мире, эквивалентные сороковому и сорок пятому уровню. В принципе, мы можем пройти их уже завтра. Я вскочил и принялся ходить по хранилищу точно так же, как совсем недавно по залу ходил гнинг. «Ну-ка, Яр, выдыхай!» Ты, может, и готов, но не все в группе имеют такие характеристики, и для четверки кости это будет рискованно. Хотя я могу и один пройти. Стоп, мля! Я замер посреди комнаты и принялся делать глубокие вдохи и выдохи. Поднял руки и увидел, что они крупно дрожат. Стоп! Во-первых, все равно ждать проверки на соответствие от системы, ведь без ключа я в изначальный мир не попаду. Во-вторых... Там не исключен бой, и я могу его просто не потянуть. А тут мы пока ежедневно берем по уровню и кучи статов. Никаких предпосылок, что прокачка серьезно замедлится, пока нет. Мы уже сильно обгоняем всех. А кроме того, имеем местных поставщиков книг и приличную межпланетную торговую сеть. А ведь мы еще не вошли во все порталы, которые даже Ждановские нашли, не меньше трех. В идеале еще найти эльфов и хоббитов. «Хотя и без этого через месяц я легко могу быть минимум в два раза сильнее, чем сейчас. Плюс на сороковом могу взять еще одну крутую особенность, книг с которыми накопилось очень много. Единственное, что может заставлять торопиться, это возможность повторного нападения поехавших хранителей». Я снова сел на диван. «Мне же не стоит спешить в изначальный мир», — спросил я у Проши, вспомнив его реакцию на прошлый подобный разговор. «Пока нет!» В этот раз кристаллоид не стал уходить в себя, а чуть наклонив ушастую голову, внимательно разглядывал мое лицо. Все еще не хочешь рассказать, почему? «Пока нет!» «Но скоро!» «Скоро? Это уже лучше!» «Ну, тогда за победу!» В этот раз я налил на самом донышке и, стукнув стаканом по протянутому прошлой кусочку кабачка, выпил. «А что за книжки мне перепали?» «Дублер. Создает полную вашу копию, способную использовать магию и особенности. Может работать автономно и под вашим контролем. В том числе дистанционно. Вы будете видеть его глазами. Время действия — 7 минут. Исчезает при смерти заклинателя. Откат — 8 часов. Требование — 20 единиц магии искажения. 10 тысяч маны». «Прекрасно!» Оказывается, не успея я все сделать так быстро, мне пришлось бы биться сразу с двумя воскрешающимися хранителями. Но я успел, и теперь это чудо-магия моя. Затраты маны в системном комплекте Гнинга будут гораздо меньше, зато сильно увеличится время действия и уменьшится откат. Кстати, мой запас маны увеличился почти до 12 тысяч. Выучить. Дальше. Телепорт. Заклинатель может переместиться в любую видимую точку на расстоянии до тысячи метров. Расход маны зависит от расстояния, колдунства и мастерства в школе магии искажения. Базовая стоимость — пять тысяч маны на каждые тысячи метров. Требование — двадцать единиц магии искажения. Малый есть. Обычный есть. Надо бы еще большой найти, если такой существует в природе. Хотя и этот классный. В моих новых артефактах прыжок тратит около девятисот маны. И благодаря посоху Верховного Мага, колдунство плюс восемь, эффективность заклинаний вашей приоритетной школы магии увеличена на 75%. Расстояние прыжка составляет 1750 метров. Охрененно! Могу пол Москвы, не пополняя запас маны, за 15 секунд пролететь. Вот только чтобы вернуться назад, надо будет выпить несколько литров зелий, которые из-за войны на Афилии становятся все более редкими». «Ладно, главное, что возможность есть. И она здорово повышает вариативность». О, те же полёты! Теперь мне не надо по полчаса взлетать вверх. Достаточно одного, край двух прыжков». «А-а-а! Чуть не забыл! Обычно, когда хранитель умирает, им становится убийца. Если он умирает сам, то кто-то на выбор системы. А тут его убил другой хранитель, то есть я. И теперь могу сделать ещё кого-то хранителем». «Вот только кого?» Понятно, что приоритету у Влада и Коляна. Но тут сразу две мысли возникают. Первая. Можно очень задорого продать эту штуку представителям других раз тем же афилийкам. Они сейчас должны много всего в боях захватить. Вторая. Сначала все-таки добраться до изначального мира и узнать, что же сподвигло Гнинга убить своего лучшего друга и неизвестно сколько других хранителей. Может, я тоже посчитаю, что какой-то выбор единственно верный, и тогда лучше сделать хранителем человека, гарантированно сделающего такой же, а потом надеть балахон и резать других. Да блин, иногда плохо иметь хорошую фантазию. Надо срочно возвращаться к позитиву. Благо, это несложно. Ведь нежданная и очень опасная встреча принесла мне кучу профита. Наверняка залимейцы мне дали море энергии жизни. И я вплотную приблизился к тридцать четвертому уровню. Отличные шмотки. Чрезвычайно полезное заклинания Фрагменты карты. Круто! Я широко улыбнулся, представляя, как смогу использовать новые возможности. Но тут вспомнил о странном искажении пространства в зале. Обернулся и посмотрел на стену. Отсюда все нормально выглядит. Мне туда можно возвращаться? Я снова обратился за помощью друга. «Лучше по ауту поедать». «Пока тут? Но там же время остановилось». «Там непростое пространство и время». «Там непростое пространство и время. Из-за смерти хранителя?» «Смерти и, -и место. Увука. Он мне хотел, чтобы ты вышел». «Смерти и место. Ловушка. Он не хотел, чтобы ты выжил. И если я тут отсижусь, там станет лучше». я И сколько я тут должен сидеть? О, я бы утки. Сутки? А почему бы и нет? Я же хотел нажраться. Блин, только вот боюсь, чтобы был заметный эффект, придется уничтожить все запасы. Ладно, я уже и не хочу особо. Лучше шмотки разобрать, которыми тут все забито, инвентаризацию провести, с пообщаться, в конце концов. Значит, будем считать, что у меня законный выходной. Я протянул руку и взял бутылку с обычной водой. «Давай рассказывай, как у тебя дела».